Глава 29 Вернувшись в участок, Лена просмотрела отчет о записях с камерой видеонаблюдения. Йохан проделал основательную работу. Проверил всех автомобилистов, которые находились на острове и во время изнасилования, и во время убийства. Условно их можно было разделить на три группы. Первую, и самую большую, составляли островитяне, вернувшиеся с материка. Вторую — дельцы, приезжавшие сюда по работе. Третья группа состояла из людей, которые регулярно приезжали сюда отдохнуть. Йохан проверил их всех, после чего исключил из списка подозреваемых. Изучив отчеты, Лена тоже решила, что они ни при чем. Кроме того, Йохан составил список автомобилей, которые побывали на фере только в один из рассматриваемых периодов. Йохан соотнес владельцев машин с данными, полученными от гостиницы и пансионатов, и вычеркнул из подозреваемых туристов которые пробыли на острове более пяти дней. В итоге из почти двухсот имен в списке осталось двадцать. Пятерых Лена исключила, потому что им было за семьдесят, и тщательно проверила остальных. Ее внимание привлекли люди, приехавшие в разное время из одного и того же города. Двое были из Гамбурга, еще двое из Киля. Сначала Лена позвонила автомобилисту из Гамбурга. «Клаус Майер», — услышала она. Старший комиссар Лена Лоренсон, Управление уголовной полиции города Киль. Мой коллега уже звонил вам. Я хотела бы задать вам несколько вопросов касательно вашей недавней поездки на Фёр. Мне уже звонили и задавали вопросы. Вы были там по работе или отдыхали? Мужчина на мгновение заколебался. Честно говоря, не понимаю, почему полицию это интересует. Я ездил на Фёр по личным причинам. Сколько вы там пробыли? Два дня. Где остановились? Это личное. Господин Майер, я понимаю ваше недовольство, но ваш автомобиль оказался в поле зрения полиции во время расследования уголовного дела, поэтому нам нужно выяснить, что вы делали на острове. Я же сказал, что ездил туда по личным причинам. Хорошо. К сожалению, мне ничего не остается, кроме как пойти официальным путем. В ближайшие дни вы получите повестку с вызовом на допрос. «Скорее всего, допрашивать вас будут в Гамбурге». «А без этого никак?» — с раздражением спросил мужчина. «Мы можем решить этот вопрос по телефону прямо сейчас, если вы скажете, где останавливались». Из динамика раздался тяжкий вздох. «Все, что я скажу, должно остаться между нами». «Если предоставленная вами информация не будет иметь отношения к расследованию, то она останется между нами». Я встретил женщину, она замужем, и... Ну, вы понимаете, ее муж уехал по делам на несколько дней, мы воспользовались его отъездом, чтобы встретиться. Назовите, пожалуйста, имя и номер телефона этой женщины. Это останется между нами? Как я уже сказала, если предоставленная вами информация... Ясно. Раздраженно перебил Клаус Майер и сообщил запрошенные данные. Через несколько минут его любовница подтвердила, что они все время были вместе. После этого Лена позвонила еще одному автомобилисту из Гамбурга и, задав несколько вопросов, вычеркнула его из списка подозреваемых. Оставались жители Киля, двое мужчин 23 и 25 лет. Она позвонила первому из них и представилась. «Снова полиция?» — возмутился Линус Федлер. «Что это за ерунда?» С каких пор мы живем в полицейском государстве? Ваш автомобиль оказался в поле зрения полиции во время расследования уголовного дела. Вы садились на паром из Дагибюля в понедельник, 16 августа. Я уже все рассказал вашему коллеге. Вы ездили на Амрум по работе? Спросила Лена и осеклась, понимая, что оговорилась. Амрум? Почему она назвала Амрум? Неужели она слишком много думает о своей личной жизни? Лена собралась было исправить свою ошибку, но собеседник ее опередил. «Да, Амрум — отличное местечко, люблю Амрум. У вас все?» Лена растерялась. «Неужели за три недели Линус Феглер забыл, на какой остров ездил? Или она случайно попала в цель?» «Значит, вы сели на паром, который идет из Дагибюля на Амрум?» «Это запрещено?» «Как долго вы там пробыли?» «На следующий день я уехал. Знаете, пожалуй, хватит с меня расспросов. Оставьте меня в покое». Обрубил Линус Фэглер и без дальнейших предупреждений отсоединился. Лена пробила по базе сначала его, потом Арне Вагнера, владельца второго автомобиля из Киля, и попыталась найти между ними связь. Оба жили в разных районах. Потом Лена копнула глубже, у нее перехватило дыхание. В прошлом Линус Феглер и Арне Вагнер были зарегистрированы по одному адресу. Лена позвонила в Киль и выяснила, что никто из жильцов дома, находящегося по этому адресу, не привлекал к себе внимания полиции. Из зачета Йохана следовало, что он опросил Арне Вагнера по телефону. Вагнер приехал на Ферр 6 сентября и переночевал в гостинице. В гостинице информацию подтвердили. Йохан вошел в кабинет, держа в руке чашку кофе, и сразу заметил. Произошло что-то важное. «Что случилось?» «Помнишь Линуса Феглера из Киля? «Да, неприятный тип. Я поставил возле его имени два вопросительных знака. Поначалу он не хотел говорить, где остановился, но я надавил, и он сказал, что ночевал в машине». «Что привело его на фер? Он якобы поссорился со своей девушкой, решил сменить обстановку, но не нашел на острове жилья и утром сел на первый же паром обратно. Лена рассказала о том, как Феглер перепутал острова, и о том, что они с Арной Вагнером были зарегистрированы по одному адресу. Йохан шумом втянул воздух. «Черт! И как я это упустил!» «Я бы тоже не стала копать, если бы не оговорка про Амрум». «В отчете говорится, что ты разговаривал с Арной Вагнером, который тоже из Киля. Какое впечатление он на тебя произвел? Они с Феглером могут быть сообщниками?» Йохан подошел к Лени и, заглянув ей через плечо, прочитал отчет. «Точно, теперь вспомнил. Вагнер был готов сотрудничать, он не вызвал у меня никаких подозрений. Гостиница подтвердила его слова, а поскольку он был на острове только в один период времени...» Йохан осекся сообщниками? Хочешь сказать, Феглера вообще не было на острове. Он просто одолжил свою машину Вагнеру. И Вагнер был на фере дважды. Один раз на своей машине, второй раз на машине Феглера. Нельзя исключать такую возможность. Вот почему Вагнер не попал в поле нашего зрения. Нужно проверить эти версии. Можешь найти записи с камеры, на которых изображены эти двое? Йохан вскочил. «Конечно, дай мне двадцать минут». Лена воспользовалась этим временем, чтобы изучить информацию про Арна Вагнера. Студент, изучает теологию и биологию, чтобы потом стать учителем, вырос в Баварии, на север страны переехал три года назад. Его родители погибли в автокатастрофе, и он воспитывался в семье сводного брата матери. «Нашел?» — спросила Лена, войдя в конференц-зал. Да. Йохан указал на экран. «Вот машина Арне Вагнера». Номерной знак читался отчетливо, но водителя разглядеть было нельзя, только его силуэт. «Мужчина, короткие волосы, среднего роста. Это может быть кто угодно». Он включил другое видео. На ней солнце на мгновение высветило лицо водителя. «Стой!» — крикнула Лена. «Можешь распечатать этот кадр?» Йохан кивнул, на что-то нажал, и принялся ждать, пока принтер выплюнет фотографию. «Давай сравним с фото из паспорта фэглера предложила Лена, но Йохан уже открывал полицейскую базу. Через несколько секунд на экране появилась фотография молодого человека. «Это он?» — спросил Йохан. «Нет, посмотри на нос и форму головы. Определенное сходство есть, но это два разных человека». «Что это значит?» — встревожился Йохан. «Неужели Арне Вагнер — этот таинственный собеседник Марии и...» От этой мысли у него перехватило дыхание. «У нас есть фото Арны Вагнера?» Йохан вбил имя. В базе нашлась фотография годичной давности, которую Вагнер сделал, продавая документы на новый паспорт. На фотографии был изображен человек, который сидел в машине Линуса Феглера. Минго, Мы нашли его!» — воскликнул Йохан. «С ума сойти! Что теперь?» «Не радуйся раньше времени», — ответила Лена, хотя и сама была возбуждена. «Этому может найти самое невинное объяснение. Чуть раньше я говорила по телефону с мужчиной, который приезжает на Фер на тайные свидания с любовницей». «Нет, думаю, Вагнер — наш убийца. Нужно ехать в Киль, немедленно». Лена взглянула на часы. Почти час дня. Паром только что ушел. Следующий отправится только через полтора часа. Если сядем на него, то на материке будем в четыре, а к пяти доберемся до киля. Хорошо. Давай быстренько смотаемся в пансионат, соберем вещи и вернемся сюда на брифинг. Несмотря на резкий ветер, Лена с Йоханом стояли на палубе и смотрели, как паром отходит от причала. Брифинг прошел быстро. Госпожа Гердес подтвердила, что юноша, который спорил с Марией, это Мартин Раймерс. Прихожане свободной церкви согласились на обыск, но Мартина не нашли ни в одном из домов. «Поверить не могу», — воскликнул Йохан. «Мы чуть не проворонили этого парня Вагнера». «Не радуйся раньше времени», — повторила Лена, снова попытавшись его притормозить. Она знала, что пока не следует возлагать слишком много надежд на эту версию. Если Арны Вагнер и правда связан со смертью Марии, то он действовал планомерно и, вероятно, избавился от инкриминирующих его улик. Скорее всего, в компьютере Вагнера полиция ничего не найдет, а одежда, которая была на нем в день убийства и на которой теоретически могла остаться ДНК Марии, давно на мусорной свалке или отдана на благотворительность. До управления мы доберемся к пятим. Я попросила коллег вызвать Арны Вагнера на допрос. Лена посмотрела на часы. Часик-другой в комнате для допроса пойдут ему на пользу. «Как будем действовать? Можно я снова буду плохим полицейским?» «Если Вагнер наш убийца, то он на такое не клюнет. Давай подождем и посмотрим, что случится. Возможно, нас ждет долгая ночь». «Ничего страшного. Я молод и полон сил». Лена игриво толкнула Йохана в бок. Вот уж повезло мне, старушке, усмехнулась она. Если Вагнер сбежит, в погоню за ним бросишься ты. Не вопрос. На прошлой неделе я получил золотой спортивный значок за спортивные достижения, или платиновый. В любом случае, хватит, хватит, рассмеялась Лена. Что ж, ладно, со всей серьезностью согласился Йохан. «Если не хочешь слушать о достоинствах своего замечательного напарника, то я больше ни слова не скру. Лена закатила глаза. Йохан театрально застонал и оттолкнулся от ограждения. «Пойду принесу нам что-нибудь выпить. Будешь кофе?» Лена кивнула. Он направился прочь. Оставшись в одиночестве, Лена мысленно вернулась к вчерашнему вечеру, к Бену, себе, своим страхам и надеждам. Она была в шаге от того, чтобы позвать Бена к себе в комнату, и не испытывала по этому поводу ни малейших угрызений совести. Неужели она любит Эрика недостаточно, чтобы устоять перед искушением? Почему она играет с огнем? А может, это бы упростило отношения с Эриком? Неужели вот оно, решение? Свободные отношения, никаких переживаний, никаких размышлений о будущем, браке и детях. Лене вспомнили слова ее матери. «Иногда в жизни приходится делать выбор». Тетушка Бекки позвонила именно в эту секунду, словно почувствовав настроение своей племянницы. «Привет, тетушка, как дела?» «У меня все хорошо», — ответила тетушка Бекки и, поколебавшись, спросила. «А ты как поживаешь?» «Я еду в Киль». «Уже?» «Я думала...» Всего на день или два. Потом я снова вернусь. Лена подозревала, что тетушка Бекки звонит ей не просто так. «Заедешь потом ко мне?» «Обязательно. В конце концов, семья превыше всего». Некоторое время тетушка Бекки молчала, а потом сказала. «Твой отец заходил. Сказал, что вы встретились на пароме». «Так вот откуда ветер дует». «Да, мельком. Нам нечего друг другу сказать, ты же знаешь». «Ты не думаешь, что...» «Нет, тетушка, не думаю. Мне незачем с ним разговаривать». «Он бы очень хотел с тобой помириться. Поверь, он изменился. Очень изменился». Лена увидела, что Йохан возвращается и сказала, «Тетушка, мне пора. Я позвоню тебе, когда вернусь на Амрум. Обещаю». «Хорошо, девочка моя. Береги себя». «Вот и я». С улыбкой объявил Йохан, подходя к Лене с двумя стаканчиками кофе, от которых исходил пар. «Кто-то звонил? Есть новости?» Она взяла стаканчик и ответила. «Нет, это по личному делу. Спасибо за кофе». Йохан стукнул свой стаканчик об ее. «За поимку преступника. Может, в киле и правда тот, кто нам нужен». В комнате для допросов, помещении площадью в 20 квадратных метров, не было окон. Посреди стоял прямоугольный стол с двумя стульями по обе стороны от него. На столе было пусто, не считая небольшого микрофона на подставке. Записывающее устройство находилось в соседней комнате, откуда через большое зеркальное стекло можно было увидеть допросную. В каждом из четырех углов висели камеры, и все они были направлены на место, которое занимал Арне Вагнер. «Он не выглядит взволнованным», — заметил Йохан. «Да, он кажется очень спокойным». «Ну что, пойдем?» — предложила Лена, глядя на Вагнера. Она дала бы ему не больше двадцати, среднего роста, худощавый, с густыми каштановыми волосами. Он сидел со скучающим видом, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. «Да, что толку тянуть?» — отозвался Йохан и отвернулся от стекла. В следующую секунду у Лены зазвонил телефон. «Это Бен» сообщила она, взглянув на экран, и ответила на звонок. «Привет, Бен, мы как раз собираемся...» «Мартин Раймер сдался», — перебил тот. «Он на Фёре?» «Нет, на Амруме. Пришел в тамошний полицейский участок. Коллеги из водной полиции везут его к нам. Должны прибыть с минуты на минуту». «Хорошо. Как предлагаешь поступить?» «Когда вы сможете вернуться?» Лена посмотрела на часы и прикинула. «Если очень повезет, то мы с Йоханом успеем на последний паром. Но это вряд ли». «То есть не раньше завтрашнего дня?» «Думаю, нужно допросить Раймерса как можно скорее. Нельзя дать ему время на то, чтобы продумать стратегию. Чем раньше мы им займемся, тем лучше». Лена принялась лихорадочно искать решение. «Если отпустить Вагнера сейчас, то пропадет эффект неожиданности. Им понадобится как минимум еще один день, чтобы вернуться в Киль». Я сейчас перезвоню. Йохан вопросительно посмотрел на Лену, когда та опустила телефон. Лена объяснила, что произошло. Проклятие! нахмурился Йохан, мгновенно осознав всю трудность ситуации. Давай мы допросим Вагнера, а Бен тем временем займется Мартином. У нас во Фленсбурге он считается экспертом в этом деле. Он справится. Хуже точно не будет. Если что, завтра мы вернемся и допросим Мартина сами. Лена кивнула. Ее не покидало ощущение, что она совершит ошибку, независимо от того, какой вариант выберет. Она посмотрела на Арне Вагнера через стекло. Тот по-прежнему не проявлял никаких признаков волнения или раздражения. Сколько он уже там сидит? Неужели он не чувствует как минимум досаду из-за того, что никто не приходит? Хорошо, мы допросим Вагнера, а Бен — Мартина Раймерса. Перезвонив Бену, Лена сообщила о своем решении, а потом жестом пригласила Йохана в комнату для допросов. «Соревнование началось», — усмехнулся Йохан и открыл дверь.